Глава 12 Кафешка, расположенная в квартале для первокурсников, носила поэтическое название «Осень». Само здание размещалось неподалеку от продуктового магазина, одноэтажная постройка с деревянной террасой. Вечерами сюда набивались первокурсники, в основном дружеские компании – «Они точно придут?» – спросил я, листая меню. «Придут», – заверила Лагранж. Главный зал осени навевал мысли об увитании. Картины с желто-красными деревьями и усыпанными палой листвой дорожками. Матерчатые абажуры настольных ламп. Искусственно состаренная вагонка на стенах. Музыкальный автомат в дальнем углу. Шкаф с потрепанными книгами. и девушка-бориста, вздвинутый на затылок шляпе. Круглые столики на террасе уже были заняты студентами, поэтому мы с Авророй переместились в зал. Укромное местечко для переговоров обнаружилось на втором ярусе. Поднявшись по лесенке с крутыми ступеньками, мы оказались на огороженном пятачке, с которого открывался вид на панорамное окно. Над нашими головами нависали массивные, грубо оструганные балки. Из стены торчали оленья рога. А еще здесь висели репродукции с дождливым Парижем и бородатым дядькой, смахивающим на Хемингуэя. Угловой столик был рассчитан на шесть персон. Низкие кресла, подушки, вездесущая настольная лампа и книжечка-меню, стилизованная под гербарий. На каждом развороте засушенный лист и написанный от руки названия блюд с ценами. Наверное, эта встреча могла бы стать свиданием. Вот только мы пришли в осень, чтобы встретиться с потенциальными членами нашего отряда. Аврора провела переговоры и сумела законтачить с весьма интересными персонажами. Я искренне рассчитывал на то, что они меня не разочаруют. Слишком много хвалебных отзывов я наслушался по дороге сюда. Абажур отбрасывал причудливые тени. Сумерки снаружи сгустились настолько, что я видел лишь уличные фонари, дорос да цепь огоньков, обозначающих жилые корпуса. К нам поднялась официантка. «Вам помочь?» «Имбирный чай», — сказала Аврора. «Сейчас...» И минут через пятнадцать-двадцать вот эту рыбку на гриле со специями и салатик с креветками и рукколой. Что на десерт? — улыбнулась официантка. — Тирамису. Официантка перевела взгляд на меня. Хорошо прожаренный говяжий стейк, овощи-гриль с моцареллой, черный кофе без сахара, кофе сейчас. Записав все в блокнотик, официантка спустилась вниз. «Немноговато ли кофе?» — нахмурилась Аврора. «Я почти не спал». Из колонок доносился тягучий блюз с фортепианными аккордами. «Ты какой-то мрачный после отработки», — посетовала Аврора. «Ничего не случилось?» «Наверное, скрывать бессмысленно». «По правде говоря, случилось». «Расскажешь?» «Кажется, я видел мимикроида». «Да ладно!» «Я не шучу!» «В академии? Где же еще?» Эта тварь чуть на меня не набросилась. К счастью, мимо проходили СБшники. Зверюга исчезла в лесу, но она где-то бродит прямо сейчас. Девушка посмотрела на меня внимательно. «Бергман тебя посохом не избил?» «Ну, травма головы?» «Закатываю глаза. Не начинай. Я почитал про них в информе. «Про мимикроидов?» Да, их часто называют мимами, для краткости. И что? Сама почитай. Мне лень. Расскажи своими словами. Я всмотрелся в законный полумрак. Вечереет теперь рано, и ночи прохладные. Не успел начаться сентябрь, а уже чувствуется дыхание осени. А потом еще дожди зарядят. После возвращения из Додзё я переоделся в свои любимые карго, футболку и худи. Сгонял вместе с Саймоном в академическую библиотеку и набрал учебников по списку. Электронные версии — это хорошо, но далеко не все пособия выложены в цифре. Справившись с этой задачей, мы отправились в магазин и набрали продуктов на ужин. Я постоянно озирался, всматриваясь в каждую тень. Хищник преследовал меня. грёбаный мим не интересовался другими студентами. Что за фигня вообще творится? «Ладно», — я понизил голос. «В информе написано, что мимы — выходцы из Чайнворда. Да, есть такой мир. Из Курского дистрикта туда ведут два портала». Первый пробит в Гонконг, второй – в какие-то джунгли. Вот оттуда из этих самых джунглей и лезет всякая дрянь. Чайнворд – это планета, на которой безоговорочно доминируют китайцы. Россия поглощена узкоглазыми упырями. Всюду коммунизм и процветание. Почему-то основной акцент тамошние ученые решили сделать на биотехнологиях. принялись вовсю расшифровывать геном, скрещивать нескрещиваемое и впихивать невпихуемое. Чайнворд неоднократно переживал пандемии, подобные нашему коронавирусу и дельта-штамму обезьяний Оспы. Владыки Компартии на этом не успокоились и начали выводить совершенных хищников для борьбы с последними очагами сопротивления на Западе. В итоге появились мимикроиды. «Тоже мне секрет», — фыркнула Лагранж. «Не секрет», — согласился я. «Вопрос в том, что это за зверюги и для чего их создавали». «А их создавали?» — заинтересовалась Аврора. «Да, в Ухане. Там у китайцев целая биофабрика». Официантка принесла нам кофе и чай. Лагранж бросила взгляд на настенные часы. «Без пяти восемь». «Значит, сейчас подтянутся субъекты, ради которых мы сюда пришли». «Так вот», — продолжил я, — «мимы достаточно умны, умеют адаптироваться к любым климатическим условиям, быстро эволюционируют и жрут все и всех подряд. Это вроде как оружие, слетевшее с катушек. Они могли бы занять вершину пищевой цепи, но разработчики ограничили этих существ в одном из ключевых аспектов. «В каком?» «Размножение». «У тебя-то с этим все в порядке», — промурлыкала Лагранж. «Не отвлекайся». «Молчу, молчу. Рот на замок, ключ в песок». Вздохнув, я продолжил. «Мимы вынашивают максимум одного детеныша за жизненный цикл, поэтому их поголовье стремительно сокращается». Проблема в том, что какой-то имбецил удосужился открыть врата в зараженную экосистему. Остров, на котором проходили испытания новой жизненной формы. С той поры Курский дистрикт подвергается набегам хищников с периодичностью раз в 5-6 лет. «Они не могли проникнуть на территорию», — уверенно заявила Лагранж, сделав глоток из чашки. «Фишка в том, что могли», — возразил я. «Китайцы разрабатывали зверюк для борьбы с нами, просто, на всякий случай. Так что мимикроиды умеют шифроваться, сливаются с окружающим ландшафтом, чуют носителей дара и непостижимым образом прорываются через наши барьеры. Не всегда, конечно. В Академии мощные мингиры, поэтому отпиваю из своей чашки». «Я думаю, что кто-то протащил хищника. Специально!» Аврора задумалась. «Кто?» — пожимая плечами. «С этим мне еще предстоит разобраться. Важно, зачем!» «Это всего лишь зверь, Витя!» «Нет!» «Мимы — хищники, которых менталист со специфическим даром может приручить и натравить на кого угодно!» Просто у китайцев в параллельном мире нет менталистов. И на что они рассчитывали? Думаю, был план. Просто он не сработал. Лагранж собралась сказать что-то еще, но внизу хлопнула дверь, и до нашего слуха донеслись звуки шагов. Кто-то поднимался по ступенькам на платформу второго яруса. «Ребята, давайте к нам!» Аврора приветливо помахала руками. В мягком свете абажуров очертились силуэты тех, кого мы ждали. Парень и девушка, оба переглянувшись, ускорили шаги. Привет! Девушку звали Катей Шумилиной, стройная, эффектная, уверенная в себе, длинные ноги прямо от ушей, каштановые волосы, завитые выгривые локоны, лицо красивое, белоснежная улыбка и загар. словно Шумилина вчера вернулась с южного курорта. Клетчатая юбка, вязаный светло-коричневый джемпер и кожаная куртка-косуха. Так и не скажешь, что Катя может разозлиться и рубануть обидчика электричеством. Спутник Кати Ефим Затоцкий, насколько я понял, одноклассник, поступали вместе и оказались в одной группе. на факультете прикладной магии. Оба не планировали воевать и укладывать свои жизни на алтарь патриотизма, но понимали, что через горнило практики им нужно пройти. Ефим занимался спортом, был крепким и довольно высоким. Лицо открытое, бесхитростное, виски выбриты под ноль, на голове некое подобие ирокеза с хвостом волос, собранных в пучок. Джинсы, добротные ботинки, футболка и расстегнутая фланелевая рубашка с капюшоном, утепленная. Наш ледяной маг, если переговоры пройдут успешно. Я встал, чтобы отодвинуть один из стульев и усадить подругу Авроры, пожал руку Ефима и вернулся на прежнее место. — Вы уже заказали что-нибудь? — спросила Катя. — Да, скоро принесут. Ждали вас. к нам поднялась официантка пока затоцкий с шумилиной выбирали блюда на вечер я из тяжка их рассматривал и думал о том как начать разговор аврора предупредила что хорошо знает родителей этих студентов с катей они дружат давно а ефим состоит в клане искателей девушка явно с амбициями в прикладную магию идут Те, кто хочет сделать карьеру топ-менеджера крупной промышленной корпорации, возглавить отдел перспективных разработок, например. Подозреваю, что будущее моих собеседников распланировано на десятилетия вперед. Вопрос в том, чтобы до этого будущего дожить. «О чем вы тут ворковали без нас?» — поинтересовалась Катя и лукаво подмигнула подруге. «Я так понимаю, наши отношения перестали быть секретом». «На Витю напал мимикроид», — Аврора сделала страшные глаза. «Чуть не напал», — делаю глоток остывающего кофе. Глаза Ефима стали серьезными. «СБшники прочесывают территорию», — заметил он. «А почему не объявили тревогу?» — удивилась Катя. «И не объявят», — заверил я. Делают вид, что у них все под контролем. Или не уверены, предположил Ефим. Мы немного подрещали о всякой всячине, обсудили первый день учебы, потом принесли заказ, и вся компания набросилась на еду. Никто не спешил приступать к основной теме разговора. Как вам, рукопашка? Затоцкий молниеносно расправился с ломтиками форели и овощами гриль. Затем придвинул к себе обжаренные во фритюре кольца кальмаров. «У нас вел Бергман. У нас тоже подхватила Лагранж. Суровый мужик». Я забросил в рот кусочек стейка. «Ммм, вкусняшка. Хоть что-то приятное за день. Ну, не считая наших эротических игр с менталисткой». Витеньке пришлось додзё убирать. Аврора сочувствующе погладила меня по плечу. «Так сразу», — опешил Ефим, — «часы отработки», — я пожал плечами из-за драки в туалете и в лесу, — добавила Аврора, — «первый же день», — Катя взглянула на меня со странной смесью чувств, — «наверное, так смотрит на хулиганов и драчунов, от которых следует держаться подальше». Лагранж перехватила этот взгляд и начала рассказывать о моих приключениях более подробно. Про себя я отметил удивительную осведомленность менталистки. Вчера ее с нами не было. Доступа к камерам наблюдения Аврора не имеет. Неужели в моих воспоминаниях рылась? Информация, милый, я умею ее собирать. К переговорам я приступил во время десерта. Мы с «Авророй» почти собрали отряд, начал я, подливая себе в чашку напиток из кофейника. «Девять человек. А как обстоят дела у вас?» Катя и Ефим переглянулись. «Да, они четко понимали, зачем сидят здесь. А раз понимали, то изначально нацелены на сотрудничество. Иначе не стали бы тратить на нас время». «Я хотела примкнуть к одному из клановых отрядов», неуверенно произнесла Катя, погрузив ложку в мороженое. «Наследие, искатели!» «Разброс большой», вздохнул Ефим. «Те же искатели не в состоянии собрать клановый отряд. Вы же понимаете, базовое ядро». «У всех это проблема», заметила Аврора. «В потоке больше всего ребят из Стерха и Вечерней Звезды». Они тоже вынуждены объединяться с вне клановыми студентами. В этом весь прикол, улыбнулась Катя. Мы учимся взаимодействовать друг с другом. Общее благо и все такое. Папа сказал, это государственная политика, добавил Ефим. Помогает снизить градус напряженности в обществе. Что ж, логично. Общество Российской империи жестко структурировано. Есть император и министерство, позволяющие осуществлять общее руководство, армия и силовики, подчиняющиеся Романовым напрямую, а есть кланы со своими иерархическими лестницами, внутренними порядками и экономикой, с частными армиями, СБшниками и целыми районами, доступ в которые простым смертным ограничен. А еще есть основное население страны, простолюдины и крестьяне, в большинстве своем не обладающие сверхспособностями. Кланы ведут между собой непримиримую конкурентную борьбу, периодически складываются монополии в тех или иных сферах, тогда вмешивается центральная власть. Регулировать эту систему непросто, ведь Романовы первые среди равных. По сути, правящий клан. От тотальной мясорубки нас отделяет соблюдение общих интересов, ниточки взаимодействия, понимание общей выгоды. За минувшие столетия Романовы показали высший пилотаж в администрировании. Россия достигла очевидных успехов на мировой арене, поэтому и царилось хрупкое равновесие, баланс сил. и поддерживать этот баланс непросто. «У нас есть портальщик», — начал перечислять я, целитель и два мага, выполняющих функции оружейника, биомаг и пепельщик, аврора-менталист. Интересная комбинация, — протянула Катя. «А где вы раздобыли портальщика?» — удивился Ефим. «В этом потоке с ними напряг». «В нашей группе!» — похвасталась Аврора. «Внешняя экономика?» — брови Кати взметнулись вверх. «Есть же факультет портальной инженерии!» «Вадик, большой оригинал!» — хмыкнул я. «Прикиньте, он не хотел вступать ни в один отряд. Думал, что сможет таким образом соскочить с практики. Интересный план!» — оценила Катя. «А прокатило бы?» — я покачал головой. «Мы слышали, ты получил седьмой ранг на инициации», — сказал Ефим. «Не думал, что такое возможно». «Сам не думал», — изображаю растерянность. «Менталист погиб на обряде. Я ничего не помню, но было разбирательство. Вроде бы неконтролируемый всплеск энергии». «Хрен на се воскликнул Затоцкий. «Витя был хрономагом», — добавила «Аврора». но лишился своего дара. «И кто ты теперь?» — уточнила Катя. «Свет!» «Корсаковы», — понимающе улыбнулся Ефим. «Ладно, я отодвинул пустую чашку. Чего ходить вокруг да около? Вы знаете, кто я. У нас, в принципе, не самый слабый отряд. Есть клановцы. Присоединяйтесь». «Командиром выступишь ты?» — спросила Катя. «Безусловно». «Я не против», — пожал плечами Ефим. «Но смущают два момента». «Каких?» — Аврора нахмурилась. «Весь поток гудит про конфликт Виктора с Борисом Громовым». Катя виновато улыбнулась. «Если это правда, у нас могут появиться проблемы». «Конфликт с Громовым — мое личное дело», — отрезал я. «Отряд втягивать не собираюсь». «А второй момент...» Аврора, на удивление, быстро расправилась с Тирамису. «Часы отработки!» — нехотя выдавила Катя. «Сорок, да?» «И откуда они все знают?» «Уборка в Додзё!» — равнодушно произнес я. «Ничего страшного!» «Надеюсь, ты сможешь выстроить тренировочный график для всей команды!» неуверенно произнес Ефим. «Особенно на тактическом полигоне». «Не переживай», — отмахнулся я, «план есть». «Я в отряде», — Затоцкий больше не колебался. «И я», — присоединилась Катя. Правильное решение, Аврора облегченно выдохнула. Мы разбрелись через десять минут. Я проводил Аврору до ее корпуса, за что был награжден жарким поцелуем. «Ты меня заводишь», — прошептала Лагранж, оторвавшись от моих губ. Чем займешься на выходных? Отец устраивает торжественный обед в мою честь по поводу успешной инициации. У меня та же фигня. В субботу? Кажется, да. Можем зависнуть в Питере до понедельника. Ну, после всех этих званых обедов. Обдумываю слова девушки. Заманчиво. Но разве мы не должны вернуться в воскресенье? Ой, не надо. Правила обязывают нас быть на парах, а порталы работают круглосуточно. Здание администрации откроется в семь утра. Тогда созвонимся. Я притянул Аврору к себе и поцеловал в мочку уха. Девушка томно вздохнула. «Шалун! Все, мне пора!» Я поспешил к себе, строя планы на остаток вечера. Напрашивалась силовая тренировка с отжиманиями, приседами, бёрпи и планками, под занавес изучение гримуара и световых техник. Поиск информации по кланам, чтобы лучше видеть расклад сил. Из потока сознания меня вырвал звонок. Достаю телефон из бокового кармана штанов, неопределенный номер.